Глава 27. Хари, как же я рада тебя видеть. Шикарная рыжеволосая наездница не просто протянула моему жениху руку для поцелуя, но и сама потянулась к нему так, что сомнений в том, что они близки, не оставалось. Так, они спокойно. Были близки. Да и то не точно. И вообще, подними челюсть. «Я знала, что ты приехал, но ты почему-то даже не заглянул ко мне!» «Как обычно!» Она соблазнительно повела плечом. «Дрянь!» По лицу мужчины ничего нельзя было прочесть, но у меня был свой способ проверить его отношение к неуместно напавшей на него красавице. Не зря же мы тренировались каждый вечер. Я сосредоточилась и представила, как от меня отделяется прозрачный кокон, который достигает правящего и впитывается в его кожу. Досада, легкая неприязнь и... смущение. Я глубоко вдохнула, стараясь подавить охватившую меня ревность. Наглая баба. Ну ладно, дерзкая красавица в золотом платье, открывающем плечи и с золотым же узором, чешуйками на лбу и висках, и не думала отставать. Она о чем-то весьма эмоционально рассказывала, так и норовя дотронуться до Арии своими загребущими ручками, хотя тот всей своей позой и манерами олицетворял вежливость и отстраненность. Наглая баба. Ани, не стоит на это обращать внимание. Рон подошел и наклонился к моему уху. Угу. У каждого человека есть прошлое. Ага. Ты же не будешь по этому поводу нервничать? Нет. Я просто сейчас подойду и выдеру ей все ее рыжие патлы, если она не перестанет тыкать ему в лицо своим декольте. «Анна!» — брат выглядел шокированно. Но я уже усмирила свой огонь, и ко мне вернулось прежнее веселое расположение духа. Я повернулась к Рону и подмигнула. «А может, просто стоит ударить по ней магией? Как думаешь, большая-пребольшая дыра у нее в голове сильно повлияет на имидж Таларии?» «Сестренка!» Рон откровенно ржал. Я усмехнулась и отошла в сторону за бокалом вина. «Анна!» — голос Ария был чуть хриплым. «Правящий!» — я отсолютовала ему вином. «Я смотрю, вы здесь... популярны?» Мужчина вздохнул и тихо сказал. «Извини, что ты стала свидетельницей этой сцены, поверь, я...» «Я знаю...» — не стала я дальше ерничать. «Ты не сердишься?» «На тебя...» «Нет. Вот только разве не должны твои старые подруги оставить тебя в покое, узнав, что у тебя есть невеста?» «Вполне возможно, эта информация не дошла до двора Сартана. К тому же с Тамирой мы расстались давно, и я даже не мог предположить...» «Но она, похоже, о вашем расставании не знает. Может, написать всем твоим бывшим письма?» Я подмигнула. «Много писать придется?» «Немного». Правящий вздохнул. «Не могу поверить, что мы об этом разговариваем». «Можно не разговаривать? Будет лучше?» «Нет, не будет». Я кивнула и отпила еще глоток. Виноватый правящий выглядел достаточно мило, чтобы я даже получила от всего происходящего удовольствие. Он вздохнул. «Мне нужно к королю». Он выделил время для разговора. «Я должна идти с тобой?» «Нет. Оставайся здесь и...» «Знаешь, будь осторожна. Вроде бы ничего не происходит, но...» ты ощущаешь?» «На грани восприятия. У тебя с собой все твои защитные артефакты?» «Да». «Попрошу Рона и друзей подойти к тебе, как только они закончат собирать информацию». Как ни странно, во дворце у наездников мне нравилось. Эта раса вообще производила впечатление более раскрепощенных и свободных людей. Это чувствовалось по их разговорам, манерам, танцам. Скорее всего, основную роль здесь играла драконья кровь, которая в немалой степени в них присутствовала и не только нарисовала узоры на их теле, но и повлияла на менталитет и поведения. Любимыми цветами наездников были золотой, серебряный и черный. Большинство платьев и парадных костюмов были в этих цветах. Сам дворец, построенный из серого камня, также изнутри был задрапирован золотыми и серебряными полотнищами, а потолок и пол представляли собой глянцевые плиты. В зале царила праздничная атмосфера, но после слов правящего я попыталась прислушаться к своим ощущениям. Не слишком ли нервозное веселье? После очередного разговора полагалось быть любезной, рассказывать о достижениях Таларии и внимательно слушать, о чем говорят собеседники, Я уже планировала отойти в сторону, как меня остановили. «Аль-секретарь!» — я обернулась. Аль и Али были у наездников формой обращения ко всем благородным, и многие, кто был знаком с формой теневого ведомства, желали перемолвиться со мной словечком. Но меня удивило, что ко мне подошла именно рыжая. И что она задумала? Разузнать подробности о правящем? Я беспомощно осмотрелась, но ни Ария, ни Рона вблизи не увидела. — Али? — Тамира, просто Тамира. Наши государства так близки, что можно себе позволить отсутствие официоза. Судя по тому, как она ко мне прижалась, она еще решила себе позволить забыть про манеры. Я слегка улыбнулась, ожидая дальнейшего хода. — Я и не знала, что у тени сменился секретарь. Я пожала плечами, думая, какую информацию могу выдать. Хорн женился как раз накануне, потому его заменили. «И как вам ваша работа?» «Замечательно. Наверняка очень интересно. Знаете, правящий так занят в этот приезд, что даже не заглядывает в гости. Видимо, наши государства стоят на пороге чего-то грандиозного». Она выжидательно посмотрела на меня. Я напряглась. «Она что, пытается выведать какую-то информацию? И рассчитывает ее получить?» «Значит, столь же глупа, сколь красиво Я вздохнула, осмотрелась, якобы, чтобы никто не подслушивал, и доверительно наклонилась к Тамире. «Вполне возможно, мне даже удалось удержаться от яда, что он не заглядывает в гости по другим причинам». «И какая же причина?» «Скорая свадьба». «Свадьба?» «На потрясающей красоты девушки с невероятной магической силой». Ему, конечно, нелегко было уезжать от нее, тем более, что она ревнива. Ходят слухи, что она предыдущую его пассию... Ротик рыжий сделался круглым, как и ее глаза. «Что?» — выдохнула она. «Ах, я сказал вам и так слишком много. Не настаивайте, пожалуйста». Я чуть не засмеялась, глядя, как пытается переварить информацию женщина. А потом нахмурилась и снова огляделась. Правящий стоял в дальней нише с Рональдом и друзьями и выглядел слегка напряженным. Я поклонилась Тамире и подошла к ним. Али расспрашивала меня, чем ты занят, и это не выглядело личным интересом. О вашей связи многие знали? Зорх. Вряд ли многие. Еще и это. Я заметил, что она недавно разговаривала с принцем. Да и король... Что-то не так? Он и раньше не отличался особой решительностью, но сейчас и вовсе разговаривал странно. Не в попад улыбался, рассказывал мне несколько раз, как в сорта не прекрасно. Собственно, нас это не должно касаться. Мы не обязаны бороться за мир и спокойствие стороннего государства, но мы сейчас здесь, и... Какая-то атмосфера странная, и ощущение усиливается. Правящий вдруг сделал несколько пассов руками, и в нашу сторону стали незаметно продвигаться стражи и дознаватели. «Рон, тебе удалось поговорить с друзьями Сарлоса?» «Да, но я ничего такого не узнал. Они крайне осторожны, сообщили только, что Сарлос исчез, не предупредив никого». Безумный король, пропавший союзник, кровожадный принц, «Это вы сюда меня хотели отправить, в безопасное место?» За шуткой я старалась скрыть страх. Что-то действительно происходило. «Арий, Валимар остался в моих покоях, и я беспокоюсь, если мы уже взяли на себя за него ответственность. Да, иди. И подожди вместе с ним там. Так будет даже лучше. А мы разберемся пока» ари кивнул двум стражникам, чтобы сопровождали меня, и с каким-то напряженным вниманием посмотрел мне в глаза. Я успокаивающе кивнула. Буду ждать вас там. Мы уже прошли половину пути по коридору в сторону выделенных нам спален, как вдруг стены пошатнулись. Замок ощутимо качнуло, раздался грохот, потрясший каждую клеточку моего тела, и со стороны зала для приемов прошла силовая волна. Послышались крики и звон стекл. Взрыв? В зале? Я в ужасе кинулась назад, туда, где оставила Ария, Рона и друзей, но стражники перехватили меня и потащили к покоям, крича, что сейчас я там мало чем могу помочь, что мне нужно в безопасное место. Вокруг воцарился хаос. Запахло дымом, Замок потряхивала, бегали какие-то люди, и я готова была уже просто ударить парализующим заклятием по моим сопровождающим, но постаралась подавить в себе панику и сориентироваться. Ари и все остальные будут думать, что я в покоях, и направятся первым делом туда. Там мы и встретимся. То, что с ними могло что-то случиться, я даже в мыслях не допускала, несмотря на то, что не могла ничего почувствовать через татуировку. Нет, они в порядке. Дворец просто экранирован, уверена. А мне надо собрать остальные артефакты, успокоить Валимара, лучше бы мы оставили его на острове, там, похоже, было безопаснее, и немного подождать. Скоро все прояснится. Никто не посмеет причинить вред представителям самого могущественного государства. Наверное. Мы практически уже подошли к дверям, откуда уже выглядывал маленький эльф, как были остановлены несколькими наездниками в форме местной полиции. «Вы арестованы по подозрению в совершении государственного переворота». «Вы не имеете права арестовывать представителей другого государства и Совета императоров», сказала удивленно. «Я все еще не боялась, как и мой эскорт. Мы все еще были уверены в собственной неприкосновенности, и это стало нашей самой большой ошибкой. Стражи прикрыли меня, и это стало их приговором. Я даже не заметила, как двое наездников достали мечи и без всякой магии воткнули их в тлорийцев. Брызнула кровь, и не заметить это было невозможно. Я тут же отпрыгнула в полуоткрытую дверь, захлопнула ее, накинула мощную магическую защиту и схватила за руку Валимара, застывшего в шоке посреди гостиной. Попыталась хоть как-то сообразить, что делать дальше, но времени мне на это не дали. Дверь разлетелась в щепки. Наездники оказались сильными магами, и в нашу сторону понеслось парализующее проклятие. Но наши артефакты сработали. Я повернула кольцо, вспомнив, что он может благодаря этому открыть ко мне портал, но ничего не произошло. Без задержек я выставила самую сильную защиту из мне известных, закрывая себя и мальчишку, и швырнула в нападающих сырой магии, не тратя время на заклинания, одновременно раскручивая огненный хлыст. Двое упали, но еще несколько просто переступили, через них уворачиваясь от хлыста и расплетая мою защиту. «Что же делать? Я очень сильный маг, но их больше, и опыт наш несоизмерим, и если они пришли убивать, то скоро добьются своего». «Портал переноса!» Тот, что Арий отдал мне возле снежных пантеры, потребовал никогда не снимать. Что он там говорил? Несколько сот метров, несмотря на магические помехи? Я обняла Валимара, поворачиваясь к нападающим спиной, и активировала портал. Из-за мгновения до того, как мы растворились в портале, я почувствовала сильнейший удар, обжегший болью мою спину, и потеряла сознание.